Глава 33. Большая охота. Алексу надоело заниматься навыками. Он хотел сосредоточиться на трансформации аспектов. Для очередного похода решил отправиться по маршруту параллельному горной гряде, чтобы избежать бури. Заодно выяснит, что творится непосредственно в долине. Территорию очищенную от Мари Алекс прошел за 4 часа. Осы почти не беспокоили. Большинство просто дрыхли пока он пробирался через буреломы. Дорога была не сильно сложной, однако как только он добрался до первой трясины, вздохнул с облегчением и поставил якорь. За время пути выяснил, что метка развивается от количества применений, а не от времени использования. Чем больше меток он ставит, тем быстрее растет навык. Однако были и ограничения. Недостаточно просто активировать метки одну за другой. Умение прогрессировало медленно, словно матрице нужно было время для переваривания изменений. Впрочем, Алексу было достаточно того, что метка работает так, как задумывалась, и больше всего он хотел убедиться, что сможет перескочить через пустое пространство между соседними аномалиями. Для теста поставил метку в ближайшей маре, добрался до следующей и уже оттуда активировал навык. Якорь находился в километре от него. Выбранный туннель как-то странно мигнул и изменил направление. Алекс пожал плечами и пошел вперед. Каждый шаг приближал его к цели. Это хорошо чувствовалось, правда, пришлось идти целых пять минут. Примерно столько же, сколько и по Земле. Последующие тесты показали, что искаженное пространство... непредсказуемо. Иногда Алекс добирался до метки очень быстро, буквально за несколько шагов. А иногда петлял, но неизменно выходил на нужную точку. После такой наглядной демонстрации он понял, насколько тело червя чуждо и непонятно, и проникся уважением к волкам. Их беззаботные перебежки между аномалиями выглядели так просто и непринужденно, что вызывали зависть и сомнения в собственных силах. Причем мохнатые сволочи двигались стаей, то есть не только быстро оказывались у цели, но и координировали действия между собой. Впрочем, настроение было отличным, и Алекс быстро выбросил волков из головы. До пограничной зоны Улья он дошел за сутки. Дальше начиналась дикая часть долины, где водились неведомые монстры. Границу охраняли многочисленные осиные патрули. Это не предгорье, где ходит буря, а Улья охотится на бедных земных зверушек. Это фронтир. Тут Улья отражает нападение на свою территорию и захватывает живых противников. Тех, кто достаточно туп, чтобы приблизиться к ним. Местность кишела локаторами. Так много осиных антидиверсантов Алекс не видел даже рядом с муравейником. Улей серьезно подошел к защите рубежей. Настолько, что несколько часов пришлось красться со скоростью улитки. Продвижение осложнялось отсутствием деревьев и кустов. В этой местности встречались только бесконечные заросли травы не выше колена. Лишь многочисленные, но невысокие холмы помогали маскироваться. Однако тут и там постоянно мелькали патрули, и приходилось прятаться в свернутом пространстве и ближайшей маре. Без сомнений, улей припас многочисленные сюрпризы, вроде той особой осы, которая быстро подбила летающую тварь, и Алекс не горел желанием знакомиться с ними. Его навыки маскировки хороши, но на Землю пришли твари из многочисленных миров, и в этом хаосе встречаются самые удивительные создания. Тем не менее, кулью они не суются. Значит, всегда есть риск, что его раскроют. Поэтому он вздохнул с облегчением, когда добрался до границы осиной территории и укрылся в аномалии. Дальше патрули не заходили. Прежде Алекс беспокоился, что осы могут научиться проходить через трясины, Но эти страхи остались в прошлом. Будь так, улей сожрал бы муравейник. Да, это уничтожило бы и сам улей. Но осы — алчные хищники, которые, как сранча сжирают все на своем пути, не думая о последствиях. Поэтому они бы, не задумываясь, уничтожили своего благодетеля, будь у них такая возможность. Интересно, кто был их естественным врагом в родном мире? — гадал он. Однако осы молчали. Только мелкие создания непрерывно жужжали и вились вокруг. Около двух часов охотник следил за противником. Рядом с фронтиром насекомые не спали, а патрулировали небольшие участки. В каждом отряде в обязательном порядке присутствовали локаторы и несуны. Только на первый взгляд патрули передвигались хаотично. На самом деле их маршруты перекрывали друг дружку. И Алекс не сомневался, что стоит одному из них пропасть, как отряды подмоги устремятся на поиски нарушителей. В другое время это заставило бы его сильно напрячься, но сейчас осы вели себя так, как ему хотелось. Но прежде чем устроить охоту, нужно было их обмануть. Раз противник знает о его умениях, значит, нужно его обхитрить, и в этом поможет барьер пустоты. В лагере Алекс тщательно проверил все наработки и убедился, что умение действительно скрывает и запахи, и звуки. Но во время тестов наткнулся на интересный режим. Пытаясь блокировать визуальный контакт, он так изменил экран, что тот стал поглощать свет. Конечно, что происходило в действительности, Алекс не знал. Но в результате барьер стал выглядеть как абсолютное черное тело. Свет падал на его поверхность и не отражался эффект не очень полезный а по мнению евы так вообще жуткий теперь ты на князить мы похож призналась она и если в темноте на тебя наткнулся то инфаркт схватить можно отлично буду детишек пугать не вздумай зачем нам седые дети так я про соседских рассмеялся он охотник нашел небольшой холм наполовину окутанный марью забрался на верхушку и снял маскировку Теперь со стороны он выглядел как черное пятно. По крайней мере, открытые участки тела. Его тут же заметили. Первыми прибыли торпеды. Чуть позже подтянулись остальные. Осы заблокировали трясину, но Алекс и не собирался выбираться. Напротив, призывно замахал руками, чтобы любопытные твари подошли поближе. Враг не узнал его и приблизился. Экономно вкладывая энергию, он уничтожил полтора десятка торпед и двух локаторов. На этом успехи закончились. Остатки ос отлетели и замерли в отдалении. Алекс пожелал им успеха. Затем весело хмыкнул и сосредоточился на метке. Через секунду он был в пяти километрах от места боя, а осы так и остались караулить теневого убийцу. Три часа спустя охотник повторил маневр в другой точке а потом еще раз. Выходить из окружения приходилось через метку. Небольшой проблемой было движение Мари. Если трясина смещалась, то якорь оказывался снаружи, и настроиться на него было немного сложнее. Но каждый раз туннель приводил его к ближайшей аномалии рядом с меткой. После пятого боя до Улья дошло, что что-то идет не так, и теневого убийцу лучше оставить в покое. Патрули перестали реагировать на черную вуаль. Тогда охотник снял барьер пустоты и призывно махнул рукой. Осы узнали человека и тут же отодвинулись подальше. Алекс понял намек и отправился искать удачу в другом месте. Он долго шел через пустую долину. Через несколько часов решил, что кулью суются либо совсем тупые, либо отчаянные монстры. Либо такие хитрые твари, которые умеют прятаться от восприятия. В любом случае непонятно, зачем осы держат столько сил на границе. Наверное, прорывы все же случаются, но нечасто, — решил он. Местность не менялась. Вокруг тянулись луга, покрытые невысокой травой и многочисленные озера. Пару раз встречались поляны, усыпанные красивыми цветами. Алекс пожалел, что рядом нет Евы. Она бы порадовалась зрелищу. Возможно, даже нарвала бы образцы для своего садика. Но девушки рядом не было. Их пути развития разошлись. Это раньше они путешествовали и били монстров вместе, а теперь лагерь служил не только безопасным укрытием, но и позволил Еве идти по дороге, на которой нет постоянной охоты и убийств. Алекс задумался, что было бы, если бы он сам попал в такой же лагерь при первом переходе на другую сторону какой бы путь он выбрал? Наверное, принялся бы мастерить поделки, освоил разные хитрости и приемы. Труд ремесленника его привлекал. Но пещера его изменила. В результате, сейчас он был ближе к хранцам, чем к фараду или мараху. Алекс привык рисковать и путешествовать в одиночку. Охота ему нравилась и вызывала чувство азарта. Возможно, эта гиперкомпенсация после многих лет сидения в медитациях а, возможно, он себя плохо знает. В этот момент Алекс увидел несколько точек на горизонте. Летающие твари вытеснили неуместные мысли, и охотник побежал вперед, но неожиданно остановился. Что-то изменилось. Как будто внутри что-то щелкнуло. Необычное ощущение. Потребовалась минута, прежде чем он догадался, что тестовая метка исчезала. «Три дня», — подсчитал он. «Якорь продержался три дня. А, вот я дурак! Надо было вернуться и обновить метку. Теперь придется пешком топать домой». Метка исчезла, но охотник все равно был доволен. Три дня — немалый срок. И это он еще не пробовал никаких хитростей. Кроме того, за все это время он так и не вышел из зоны действия якоря. Да, он чувствовался слабее, но чувствовался...» Алекс прикинул, что меня должно работать на расстоянии до нескольких сотен километров, что здорово увеличивало его мобильность. Супер! Это не какие-то там жалкие двести метров, как у восприятия. В хорошем настроении он побежал трусой к далеким точкам. Его ждали охота и новый уровень. Пять дней Алекс бегал за монстрами. Живность в долине явно стала разнообразнее и опаснее. Монстры активно охотились друг на друга, чего не было начале. Сильные пожирали слабых, и баланс сил менялся. Как всегда, самые хищные и алчные твари активно стремились на вершину пищевой пирамиды. Только вот не всегда выигрывали наглые, встречались и смышленые. В первый же день он увидел, как два противоположных вида, явно из разных миров, объединились. Несколько рогатых монстров, напоминающих минотавров, при поддержке стаи мелких летающих тварей, успешно отбились от большого выводка шестиногих рептилий. Острое зрение позволило насладиться сражением издалека. Алекс заметил, как двухметровый минотавр поднялся на холм под прикрытием двух мелких, но быстрых летунов. Враги заметили приманку и скопом ринулись вперед. Летающие помощники предупредили союзника, и тот шустро скрылся в ложбине где шестиногих ждали основные силы. В бою участвовали все, летуны клевали сверху, а минотавры разрывали противников сильными лапами. Два рептилоида смылись и замаскировались чуть дальше, но летуны их быстро обнаружили. Самое удивительное, что минотавры оставили несколько трупов своим слабым союзникам. Алекс подивился такой кооперации и решил не связываться со слаженным отрядом. Как оказалось, это был не единственный пример. В долине постепенно образовывались центры силы. Конечно, не такие уникальные, как муравейник или улей, но на локальном уровне они диктовали свои условия и успешно нападали на разоренных конкурентов. Охота на подобных соперников требовала всего внимания Алекса. Но к вечеру ситуация изменилась. В предгорье разразилась буря, и многие твари ринулись туда за добычей. Но были и те, кто остался. Среди них как сильные монстры, которые предпочитали охотиться на других иномерян, так и слабаки, умеющие прятаться или быстро бегать. Первых Алекс избегал, а на вторых охотился. Но, увы, он был не единственным и не самым сильным хищником долины. Его быстро замечали и выслеживали. Пару раз он прошелся по краю. А самой большой опасностью были твари, которые умели ходить через марь. По понятным причинам, чем больше времени проходило, тем больше таких существ появлялось, поскольку возможность прятаться в аномалиях резко повышала шансы на выживание. К сожалению, он не мог определить на глаз, какой из монстров умеет управлять трясиной, а какой нет, поэтому сильно скучал по предсказуемым осам и частенько к ним возвращался. Но насекомые его теплых чувств не ценили и в бой не вступали. Только когда передвигающиеся аномалии проходили рядом с патрулями, Алексу удавалось их зацепить. Постепенно осы стали держаться подальше от любой трясины. Дважды Алекс выживал только потому, что сбегал. Не всегда удавалось обнаружить врага заранее и блокировать вход в аномалию. Несколько раз у него заканчивалась энергия, и он скрывался в свернутом пространстве или использовал пыльцу. Иногда выручала винтовка. Но по большей части не он, а противники драпали, и охотник ничего не мог с этим поделать, поскольку не умел летать. Самой большой проблемой, помимо отсутствия информации по монстрам, стала накапливающаяся усталость. Алекс просто не мог найти место для отдыха. Даже на границе между Ульем и остальной долиной он не рисковал спать. Когда он вышел на охоту, то твердо намеревался добраться до стадии «Синтез», но не ожидал, что монстров будет так много, а их способности такие непредсказуемые. Кто же знал, что долина превратится в нескончаемое поле битвы? Алекс верил, что там в глубине концентрация противников меньше, но ему нужен быстрый прогресс, поэтому он терпел и терпел, пока не вымотался до такой степени, что решил вернуться. Однако прежде вывел параметры аспектов. Трансформация. Тело. 55,2%. «Структура — 69,8%, мозг — 67%». Измотавшийся охотник порадовался за себя, но недолго. Глаза слепались, и сильно хотелось прилечь. Небо темнело. Часть монстров вернулась из похода к предгорью, и в долине вновь стали образовываться центры силы. Тут и там разгорались схватки за территорию, и возникали новые союзы. Пришлые твари хоть и не имели развитого разума, но договариваться умели получших ранцев. Однако Алекс смотрел на монстров с грустью, гадая, для чего они живут. Они пережили страшную катастрофу, и вселенная разбросала их по многочисленным мирам. Но удел большинства — стать кормом для самых удачливых. Лишь немногие достигнут десятого уровня и смогут выйти из бесконечного круга борьбы. По крайней мере, они не будут шастать по молодым мирам в поисках безопасности. До новых встреч, ребята! Желаю вам удачи, но не могу сказать, что буду по вам сильно скучать. Туннель ближайшей аномалии вывел его на территорию Улья, метки, метке, которую он обновлял каждый день. Просто так, на всякий случай. Дальше было утомительное путешествие до самого лагеря, где Алекс провалился в глубокий сон и проспал почти сутки. Рассказывай, путешественник! «Наши ученые гадают, если ли жизнь за барьером, или там только тьма, холод и космическая пустота!» — усмехнулся Рауль. Оба сидели возле озера и ловили рыбу на удочке. Какой-то умелец догадался, как сделать и наживку, и леску. Но самая большая проблема была не в том, чтобы приманить угрей, а наоборот, сделать так, чтобы они не кидались скопом на крючок. Однако умелец справился. В результате невинное занятие приобрело невиданную популярность, и Алекс решил его освоить. «Помнишь, как мы думали, что нужно поискать себе новое жилище где-нибудь в долине?» — спросил он Командора. «Конечно помню! У меня вообще память отличная!» «Так вот, лучше забудь об этом. Снаружи хреново! Так хреново, что я выжил только благодаря трясине!» «Что? Совсем плохо?» «Хуже не бывает!» Теперь эти гады постоянно выясняют, кто из них царь горы, и выживают, как ты понимаешь, самые сильные. Естественный отбор во всей красе. Возможно, знакомых нам монстров вовсе не осталось, разве что летающие осьминоги выжили. За кордоном жизнь кипит. Спасибо осам, что они эту заразу сюда не пускают. Но лучше патрули возле границы не распускать, а наоборот, обложиться датчиками. Рано или поздно какие-нибудь хитрые твари к нам проникнут. Только на ОС полагаться нельзя. Прямо ужас описываешь? Ведь недавно же мы там ходили. Не было таких проблем. Ну, может, не ужас-ужас-ужас, но ситуация хреновая. Наверное, в центре долины поспокойнее, однако рядом с горами обитает слишком много живности. Я даже думаю, что спокойных мест и в центре не осталось. Туда отходят твари, которые не могут конкурировать на периферии. Они слабее, но жрать хотят не меньше. «И что они там делают?» «Голодают, наверное», — пожал плечами Алекс. «Голодают и ждут, когда же вкусные люди появятся. В общем, ты был прав, когда решил драться с хранцами. Бегство — не вариант. Нас слишком мало, чтобы надежно в центре закрепиться. Жаль, что блокиратора мы так и не достали, и выбраться отсюда не можем». «Конечно, об этом я и хотел поговорить. А я думал, что ты рыбалкой увлекся». «Ты смотри, сколько мы разговорами рыбы привлекли!» Удивился Алекс и подсек очередного угря. «Нет, это не моё! Слишком медленно и скучно!» Рассмеялся Рауль. «Если мне понадобится еда, я лучше за ней в озеро залезу. Да и странная эта рыбалка. Тут надо молчать, чтобы подольше порыбачить, а я так не привык». «Зачем тогда пришел? «Есть разговор. Ты знаешь, как проходит развитие на стадии синтез?» «В общих чертах». Я расскажу. Рауль пояснил, что на стадии синтез развитие людей и других разумных рас радикально отличается от стадии адаптация. Эволюция напоминала рост матриц. Чтобы изменить источник, тело и вся система должны были перейти в новое, более высокое энергетическое состояние. Для этого использовались разные методы. Самый доступный — убийство монстров. Но не любая тварь годилась. В зачет шли только крупные зверюги. Мелкие или слабые просто не давали достаточно сильный импульс. Поэтому самым надежным методом было сжигание пыльцы. Адепт брал щепотку порошка и сжигал ее энергетическим телом. Импульс вышибал энергетическую систему из стабильного состояния, и она немного трансформировалась. Самое большое отличие от стадии адаптации заключалось в том, что нельзя было быстро набирать уровни. Импульс переводил человека на новую ступеньку, но таких шажочков нужно было сделать очень много. В отличие от предыдущей стадии, не получалось увеличить трансформацию на один пункт даже сильным импульсом. Как нельзя поесть сто раз за день и вырасти, так и нельзя пройти уровень за пару дней или даже месяцев. Избыток энергии просто уходил в никуда. Считалось, что наиболее быстрый способ — это сжигание строго отмеченного количества пыльцы раз в сутки. Не слишком много и не слишком мало. Тогда, за несколько лет, человек мог проскочить шестой уровень, но только шестой. Каждый следующий требовал в три раза больше усилий. Это напоминало движение улитки. Кажется, что медленно, но если двигаться не останавливаясь, то рано или поздно дойдешь. Главное — иметь достаточно ресурсов. А если пропустишь несколько дней то процесс замедлится и придется потратить несколько дней на разгон. Однако мало кто мог позволить себе ежедневную охоту на крупных и не сильно опасных монстров или имел достаточно ресурсов. Более того, стоило разумному оказаться в другом мире, и он попадал под давление, что накладывало отпечаток на его развитие. Попросту говоря, ему требовалось еще больше энергии. Единственный плюс — сила адепта росла с каждой мини-трансформацией. Они менялись ступенчато вместе с уровнем. В отличие от человека, монстры развивались значительно быстрее, так как их устройство было гораздо проще. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил Алекс, лениво наблюдая за поплавком. «Ты скоро доберешься до стадии Синдос, и ты единственный из нас носитель силы. Мигель и Афина всего лишь коснувшаяся. «Всего лишь?» «Я думал, это достижение. К тому же у них есть шанс стать носителями». «Возможно». «Хотя носителем проще всего стать на стадии адаптации. Дальше шансы сильно снижаются. Но вернусь к тебе. Ты носитель, и это дает тебе огромное преимущество в скорости развития». «Да». Марах мне ничего не рассказывал. «Да он и не знает ничего толком, как и Зара. А вот Фарад, образованный малый». «Это понятно. Его мир жив, и, скорее всего, пройдет слияние. Он мне все уши этим прожужжал, все рассказывал, какие индлайцы молодцы». «Да, парень-патриот, и очень гордится своей родиной». «Между прочим, этот парень старше тебя будет». «Это только по возрасту, а не по годам», — фыркнул Рауль. «Фарад всю жизнь в мастерской провел и никогда не ставил свою жизнь на кон. До встречи с тобой». «Что, до сих пор забыть не может?» «Каждый раз напоминает. Все боится, что я его отправлю наружу». «Впечатлительный малый», — улыбнулся Алекс. «И весьма образованный». Только он знает, как посланники силы развиваются. Так у них называют коснувшихся носителей и проводников. Так вот, у вас есть преимущество. За один присест вы можете освоить больше энергии, то есть пропустить более сильный импульс. А значит, гораздо быстрее до седьмого уровня доберетесь. Намекаешь, что мне только крупные монстры помогут? Да, большие чудовища, как защитник. В крайнем случае, как страж. «Всякая мелочь типа Оз тебе вообще ничего не даст. Даже эти твои локаторы и несуны». «Ясно. Я примерно так и думал. Но ты же не зря затеял этот разговор. Говори прямо, что надо делать?» «Муравейник вскрытили или ульи разворошить?» «Я на все готов. Напишу завещание и сразу в атаку». «Юмор — это хорошо. Плохо, что ты над своим командором насмехаешься». «Так ты ничего и не говоришь», — ухмыльнулся Алекс. «Что делать-то надо?» «Как раз ничего делать и не надо. Тебе полезнее будет охотиться только ради пыльцы и использовать ее для трансформации. Но нужно принимать пыльцу каждый день. Поэтому мы будем помогать всем лагерям. А остальные?» «Пойми, у нас много людей, кто достиг стадии синтез, но тренировать их дальше бесполезно. Только ресурс зря потратим. Конечно, со временем они разовьются, но это их дело. И это займет много лет» разумнее всего обеспечить быстрый рост тебе, Мигелю и Афине. По моим расчетам, чтобы вас троих тащить, нам придется тратить почти 10 грамм пыльцы второго грейда каждый день». «Это довольно много», — осторожно заметил Алекс. «Ничего, потянем. Если надо, всем лагерем работать будем, но пыльцу соберем», — припечатал Рауль. «Кто первый доберется до седьмого уровня, тот и отправится за помощью. Скорее всего, это ты». «Если пропадешь, то отправим Афину и Мигеля. Кто-то из вас должен сдюжить и перейти через горы. Но я надеюсь, что тебя одного хватит». «Насколько разумно класть все яйца в одну корзину?» «Главное, чтобы яйца были крепкие. Я в тебя верю». я подумаю над твоим предложением», — пробормотал Алекс. «Я тебе это рассказываю не для того, чтобы ты думал. За тебя уже подумали», — рассердился Рауль. «Ты житель лагеря и должен выполнять приказы». «Ну, никаких «но». До седьмого уровня ты доберешься быстрее остальных, как минимум в два раза раньше Афины и Мигеля. В конце концов, подумай об остальных». «Но другие же раньше меня начали. Андрей, например, или вот ты». «Многие из нас и не начинали толком», — вздохнул командор. «Ресурсы шли на подготовку то к одной битве, то к другой». «Офицеры сейчас заняты не собственным развитием, а подтягиванием остальных до своего уровня. В общем, все решено. Вы трое — наша надежда, а ты — главный кандидат на должность спасителя. А если будет дефицит порошка, то он весь тебе достанется. Поэтому даже и не думай подвести меня!» «Но я даже не добрался до стадии синтез», — неуверенно возразил Алекс. «Это ничего. Это поправимо. Ты парень крепкий». Закончишь ловить рыбку, потом отдохнешь, помилуешься за своей ненаглядной и снова на охоту отправляйся. — А что если? — Если будешь много спорить, то мы запрям тебя в клетки и будем с ложечки кормить пыльцой, — отеческим голосом произнес командор. — И пока ты не доберешься до седьмого уровня, останешься под замком. — Какая жуткая перспектива. Прямо пробрала до кишок. — Вот и не спорь со мной, а делай, что говорят. Чай не идиоты за тебя думали. «Все, я понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял. Вот и славно!» Второй поход занял больше времени, чем первая вылазка. Алекс в очередной раз убедился, что обстановка в долине постоянно меняется. Твари, что жили рядом с ручьем, в прошлый раз исчезли, хотя он специально вернулся на то же место. Вряд ли монстры вымерли. Видимо, переместились на новую территорию. Это раздражало. Он надеялся, что изучил основных игроков, но нет. Пришлось начинать заново, однако вместо минотавров и их союзников он встретил каких-то жутких змеевидных ящериц и многочисленных летающих существ. Причем ящерицы любили закапываться и нападать из-под тяжка. И те, и другие были неудобными соперниками, но хоть потрясения шастать не могли. Буря должна была случиться не скоро, и пришлось разбираться с сильным противником. Однако все прошло гораздо лучше, чем в первый раз. И все благодаря тому, что Алекс поставил метку на границе поселка и каждый день возвращался в защищенное место, где отдыхал и набирался сил. В результате на монстров выходил в оптимальной форме и сильно не перетруждался. Он помнил разговор с Раулем и старался сильно не рисковать. Но не считать же за риск схватки с превосходящим по силе противником постоянные перебежки и ловлю монстров на живца, э, то есть на себя. В общем, за девять дней добил уровень до конца. Выспался и с волнением в груди отправился в трансформационную камеру. Переход между стадиями отличался от набора уровня и длительностью, и расходом порошка. Во время трансформации Алекс чувствовал, как его энергетическая система перестраивается. Синтез — первый шаг на пути к энергетической форме жизни, которая существует одновременно с телесной, и самое яркое ее выражение — энергетическое тело. Энергоканалы утратили свою роль и растворились. Теперь сами клетки работали в унисон, и каждая из них могла хранить и проводить энергию. Благодаря этому аспекты слились, точнее, вместо них в интерфейсе остался только один параметр — трансформация. Поменялось и само тело. Мускулы и внутренние органы после эволюции могли напрямую усваивать энергию. Поэтому человек в стадии синтез требовал пыльцы, даже в материальном мире, и правительство должно было смириться с этим. Через пять часов Алекс выбрался из камеры. Снаружи его ждала Ева, командор и близкие друзья. «Наш птенчик вылупился и вылетел с гнезда! ха — рассмеялся Рауль. «Видишь разницу с собой прежним?» «Вижу», — медленно ответил Алекс. «Тогда добро пожаловать в клуб!»